Я тоже достал свою, угостил Гая морским табаком, капитанским. Мы закурили. И Арсений Петрович продолжал. Тяжелые времена настали в Сенегории. Злые ветры иссушили поля и сады. Где шумели прежде леса, там теперь громоздился бурюлом Где благоухали розы, все заросло бурьяном и трынь травой. Только ветры выли в трубах, да гремели жестяные флюгера. А король пускал мыльные пузыри, слушал, как верещат на крышах вертушки, дарявкают духовые оркестры, и любовался облетающими одуманщиками. Тем временем у дрона садовая голова выросла дочь Мильхиора. В тысячу раз более прекрасная, чем самая лучшая лилия, Которая когда-то украшала цветники дрона. И ясноглазая Мальдама, томившаяся в сумрачном замке, полюбил её. Глаза Мельхиоры напоминали ему радугу. Смех ее похож был на хрустальный звон лучей, отраженных зеркалом. «И девушка...»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 Когда она выходила на улицу, король приказывал ей закрывать лицо покрывалом, чтобы народ не пугался ее уродства. «Взгляни в мои глаза. Разве ты не видишь, как ты хороша?» «Нет, я вижу в твоих глазах только любовь, которая заслоняет все. И так же слепит меня, должно быть, как и тебя, и больше ничего не вижу. Тогда пойди к пруду и посмотрись в него». «Вода скажет тебе правду!» И прекрасная мюхиора побежала к пруду. Она наклонилась над его зеркальной поверхностью и стала смотреть на свое отражение. Но один из ветров тот же же прилетел сюда и принялся дуть на воду. Зеркало воды зарябило, и прекрасные черты мюхиоры безобразно исказились». Она в ужасе отпрянула, закрыв лицо руками. Да, король прав. Я действительно уродлива до крайности. Должно быть, Амальгама полюбил меня только из жалости. Однако ей захотелось еще раз и окончательно убедиться в своем безобразии. Если я так уродлива, ваше величество, то почему бы вам не помочь мне самой убедиться в моем уродстве, «Разрешите мастеру амальгамии изготовить лишь одну хотя бы самое маленькое зеркало!» Король не знал, что ответить. Он был не очень-то умён и догадлив, этот повелитель ветров. Но хитрый жил-добыл опять подсказал ему совет. «Заставь его отлить неверное стекло. Пусть она полюбуется на себя в кривом зеркале!»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 «Ты посмела слушаться моего приказания! Ты хочешь попасть в вентилятор? Эй, ветродуи, взять его!» «Погоди! Сперва дай мне подумать!» Он помолчал несколько минут, потом, словно решившись и глядя своими ясными глазами в лицо короля, промолвил «Ладно!» Пусть будет по-твоему Я сделаю такое зеркало Но не вздумай хитрить Сперва я сам взгляну в зеркало И проверю его на себе Амальгама пошел к себе в мастерскую Раздул огонь над горном Поставил тигель Он отливал стекло три дня и три ночи Еще три дня и три ночи Гранил и шлифовал его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 Министры и вельможи, витродуи и начальники печной тяги смотрелись в зеркало и отплёвывались. Ну и рожа у нас получается, получается в этом стекле! Им и невдомёт было, что Амальгама изготовил зеркало совершенно прямое и верное. Только хитрый жил добыл заподозрил что-то неладное. Он схватил зеркало, внезапно поднес его к лицу амальгамы И увидел, что мастер отражается в стекле таким же ясноглазым, каким он был на самом деле Смотрите, ваше величество, негодяй обманул вас Он изготовил зеркало с коварным свойством Наши лица и прекрасный лик самого короля Стекло уродует А лица мастера и этой упрямицы Оставляет неискаженными Ну не миновать теперь тебе вентилятора Сказал мастеру взбешенный король Он хватил зеркалом о каменный пол С такой злобой Что стекло брызнуло во все стороны И стал топтать А сколько? Королевский схватили амальгаму, его бросили в тёмный подвал, куда не проникало ни искорки света.